Глава четвертая. О новых исторических подробностях. Пойдем вдоль берега. В той стороне никого нет. Он мягко потянул меня в сторону пустого пирса, закинув за плечо рюкзак. «Можно я возьму тебя за руку?» «Наверное, если бы он сделал это без спроса, то руку я бы выдернула». Но вопрос показался очень трогательным и лег между нами словно мостик. Этот массивный мужчина мог бы схватить меня и повалить на песок, что уж там. Самообороной я никогда не занималась. Ширину его спины видела сегодня днем на пляже. Противопоставить мне ему было бы нечего. Но вместо того, чтобы взять силой, сломить, подчинить, он спрашивал. Я растерялась и кивнула. Думала даже, что он не заметит, но он молча взял мою ладонь горячими пальцами и погладил чувствительную кожу. Так, держа за руку, он довел меня до пирса. Молча достал из рюкзака два пледа. Один толстый расстелил, чтобы мы сели, а второй потоньше накинул мне на плечи. Честно, стало ужасно неловко и приятно. «Готовился, диверсант!» Небо гасло в последних отблесках невероятного заката. темно лиловые полосы облаков ластились к горам. Кажется, я такого еще не видела. Или это в компании с ним все казалось иным? Лейла, дело в том, что я не совсем человек. Вернее, не так. Ты не совсем человек, а я совсем не человек. Чего-то такого я и ожидала. Кроме того момента, что я, видите ли, не совсем человек. А кто? Репа. «Ладно, послушаем дальше», — я поджала губы и выразительно вздохнула. «Когда-то очень давно мои предки ушли из своего мира в поисках лучшего места. Видишь ли, среди нашего вида высокая конкуренция за самок. В какой-то момент самцы, которые остались не у дел, ушли сюда, где они оказались совместимы с самками коренного населения. Но не все так просто. Нам пришлось очень сильно измениться, ассимилироваться, чтобы прижиться тут». Часть способностей осталась, часть изменилась, а часть отпала за ненадобностью. Мы эволюционировали, чтобы жить здесь. Нас очень мало. Единицы по сравнению с людским населением едва ли наберется 30 тысяч. Хотя если учесть, что изначально пришли лишь 400, то за тысячи лет мы смогли укрепить позиции и развили наш вид. Но ограничения остались. Наш вид всегда был приспособлен к тому, чтобы размножаться только в паре и только с единственной, избранной парой. Это одна из основ нашей жизни. Для каждого из нас найти такую пару – счастье. И в поиске мы ориентируемся по запаху. Ты для меня пахнешь сразу всеми самыми лучшими вещами на свете. Я даже не смогу описать, насколько сильно мне нравится просто находиться рядом с тобой». «Если честно, то я едва сдерживаюсь, чтобы не начать приплясывать». Он улыбнулся и подмигнул, я смутилась, но тоже улыбнулась в ответ. «А почему ты сказал, что я не совсем человек?» «Когда мои предки пришли на Землю, мы нарушили равновесие. Мы были сильнее дрены магически и не стали скрывать своей природы. Это подстегнуло проявление способностей у местного населения. В ответ на нашу магию пришла другая сила». «Появились ведьмы и ведьмаки. Мы воевали, вы защищались, считали, что мы силой уводим ваших женщин, что иногда было правдой. У нас появился зов, а вы открыли, что ведьма в паре с человеком родит ведьму, но слабенькую, а вот в паре с ведьмаком она даст сильное потомство, в том числе одаренных мальчиков». «Спустя какое-то время наше пребывание тут оказалось под угрозой. Настолько сильными стали ваши способности, настолько невыгодными оказались наши условия размножения», вздохнул он, делая паузу. «Почему невыгодными?» – осторожно спросила я, наблюдая за буйством закатных красок. «Со своей парой я могу иметь двух сыновей, это предел. Но пару я должен встретить, добиться ее внимания, расположения, зачать и защитить детей». Ведьма же может рожать хоть каждый год от любого ведьмака. Ей не обязательно быть с ним даже знакомой. Со временем вы обособились, защищая свою линию свой вид. Потеряли из внимания, что стали слишком сильно отличаться от людей. Но они вам быстро напомнили. В итоге о нас забыли. Началась охота на ведьм. Людей со способностями выискивали, уничтожали, пытали... Нашим видам пришлось заключить перемирие и бросить силы на защиту от людей. Нет, дружбы между нами быть не могло, мы все еще слишком разные. Но оба наших вида ушли в тень, заняли наблюдательную позицию. Наступил паритет. «Ты считаешь, что я ведьма?» — удивилась я, догадавшись, к чему он ведет. «Не считаю Лейла, я это знаю». Он глубоко вздохнул и посмотрел мне в глаза — Представь мой шок, когда я пришел осмотреть здание, которое выставили на продажу, и почувствовал запах пары. Далекий, еле уловимый. Я обшаривал каждое помещение, пока не нашел тебя. В этот момент я был в экстазе, видишь ли, чем сильнее способности, тем сложнее найти пару. Эта пара должна подходить по многим параметрам. Когда речь идет о по-настоящему мощном даре, как у меня, то дать потомство может только очень сильная пара в твоем случае еще и магически одарённая». «Это на самом деле логично, но я таких пар знаю лишь единицы, это было скорее в прошлом, в летописях. Мы выросли с тем, что наши виды враги. Когда я осознал, что моя пара ведьмочка, то растерялся, тем более что ты повела себя странно, проявила холодность, но не враждебность, согласилась поехать со мной». Я и предположить не мог, что ты не знаешь ничего ни о своих способностях, ни о нас, не знал, чего ждать. Того, что ты посмеешься, начнешь торговаться, издеваться. А Понимаешь, встретив пару, я становлюсь сильнее, но беззащитнее и держимее, если уж называть вещи своими именами. Могу думать только о тебе, хотеть только тебя. Мы сейчас сидим рядом, а у меня пальцы буквально гудят от желания обнять, хотя бы прикоснуться». «Я не имею никаких способностей, Артур», — мягко ответила я, — «ты можешь ошибаться на этот счет?» «Так уж и не имеешь, и дела никогда не идут по-твоему. Ты не управляешь, пусть и бессознательно, событиями в своей жизни. Не пропускаешь автобус, который должен попасть в аварию, не оказываешься в нужном месте в нужное время», — улыбнулся он. «Мне просто везет, но это с детства». «Конечно, везет» ты не развивала способности, поэтому пока это просто везение. Но уверен, что если тебе будет угрожать настоящая опасность смертельная, то ты ударишь силой, она в тебе есть. Хорошо, допустим, только допустим, что я ведьма. Но если нас так мало, то разве не должны обо мне знать, искать? Должны, по идее, тем более, что ведьма ты не слабая. Не знаю, почему так вышло, где ты родилась? В Москве, Мама приехала сюда из Питера, познакомилась с папой, вышла замуж, родилась я. «А твоя бабушка?» «Я не знакома ни с кем из маминой родни. Она когда-то говорила, что они с бабушкой сильно поссорились, мама чем-то ее разочаровала. Я замерла во внезапном озарении. Мама сказала, что у нее не было способностей», — прошептала я. «Похоже на правду». Твоя мама не унаследовала способности, а твоя бабка-ведьма не потерпела рядом неодаренную дочь. Та сбежала в наш город, родила от человека, конечно, дочку, похожую на себя, как две капли воды. У вас, ведьм, всегда так. А дальше ты получила способности, что редко, но все же бывает. Детей, не унаследовавших способностей, называют «бездарками». Это грубое слово вполне отражает, как ваши относятся к тем из своих, кому повезло меньше. Я когда-то читал, что у двух бездарков есть довольно высокий шанс на одаренное потомство, но силы в детях будет не очень много. А у меня много? Сложно сказать, но я бы оценил как прилично. Но это скорее понятно потому, как ты сопротивлялась, а не по виду. То есть я сопротивлялась потому, что ведьма... А обычная девушка поползла бы к тебе на коленях, — закусила я губу. Против обычной девушки было бы глупо применять силу, слишком высок шанс навредить. Но вы сопротивляетесь нашей силе и зову. Поэтому, когда я понял, что ты хочешь сбежать, психанул и решил немного надавить. Думал, что силы хватит, чтобы переубедить. — И не хватило? — ехидно спросила я. — И... Побоялся давить сильнее, когда стало понятно, что ты не такая уж слабенькая ведьмочка. А зов? Что это и для чего? Зов — это способность, которую наш вид развил уже тут, на земле. Некое конкурентное преимущество. Представь, обычно женщина может выбирать из сотен, или даже тысяч мужчин. Чем она красивее, тем больше выбор. А мне подходит только одна — «Для тебя я ничем не более особенный, чем другой высокий спортивный парень на хорошей машине. Ты же для меня единственная, с кем я могу иметь значимые отношения и детей. Чтобы сравнять шансы, мы используем зов. Вызываем желание в выбранной женщине, привлекаем ее к себе. С зовом все ощущается по-особенному, это как маленькая гарантия того, что выбранная пара не убежит в лес в поисках другого мужчины», — хмыкнул Артур. И он не работает на других девушек? Нет, только на пару. Я никогда раньше его даже не применял. Получилось как-то само собой. Только у него есть обратная сторона. Какая? Тебе так легко удалось от меня убежать, просто потому, что меня скрутило бешеным, неконтролируемым желанием. Я знал, что откат есть, но испытал его впервые. Так что, пока я приходил в себя и разгонял круги перед глазами, ты уже улизнула в компании Зои. «Так тебе и надо», — рассмеялась я. «Согласен. Вообще глупо получилось, конечно. Но, если честно, то мало у кого встреча с парой гладко проходит. Мы немного дуреем от радости и совершаем глупости. Я был искренне уверен, что уж со мной-то ничего подобного не случится». Погладил он меня по руке. «Но я рад тому, что тебя встретил, и тому, какая ты. Извини, но пока тебя не было, я собрал небольшое досье». «Небольшое, коротенькое, страниц на сорок», — беззаботно пожал плечами он. «Сталкер и мочист». «Кто?» «Загугли мочизм и сталкинг. И не удивляйся, если там твоя фотка будет в статье. Поддела я». И он загуглил. «Все так плохо». «Да уж не очень хорошо. И что теперь?» «Теперь буду за тобой ухаживать, пока не добьюсь благосклонности. У меня вариантов больше нет». «А у меня какие варианты?» А самое приятное — сдаться. Я буду очень хорошим мужем, верным, заботливым. И подвох в чем? В ревности? Что-то мне подсказывает, что, заимев долгожданную пару, ты так просто не сдашься. Предложишь жить в богатом и красивом доме с охраной по периметру, рожать детей и не отсвечивать?» Он замолчал и долго смотрел на то, как вода разбивается о камни у подножия пирса. «А судя по тону, у тебя такой вариант не подходит?» Наконец проговорил он. «До тринадцати лет я в таком и жила вместе с мамой. А потом отец решил, что хочет вторую жену, молоденькую. Когда мама не согласилась, то оказалась вместе со мной на улице, без жилья, работы, образований с ворохом брендовых шмоток, которые нельзя было продать даже за треть потраченных на них денег. Я не говорю, что виноват только отец, она дала ему власть над собой». Он этой властью воспользовался, когда представилась возможность. Думаю, что отец хотел доказать ей, что без него она ничего не стоит. Или проучить. Не учел маминого упрямства. Так что до 13 лет я росла в райском саду, а после в холодных однушках на первых этажах с соседями маргиналами и сумела сделать для себя выводы. — Ты поэтому хочешь купить квартиру сама? — вздохнул он. — Я хочу иметь профессию, работу, востребованность чтобы мои жизненные условия не зависели от чьего-то настроения. Даже если я перепишу на тебя часть недвижимости, например, видишь ли, ведьмочка моя, история твоих родителей будет кардинально отличаться от нашей в том, что я точно не захочу вторую жену, ни помоложе, ни постарше. Для меня до конца жизни будешь только ты. Не слишком ли много пафоса для пары часов знакомства? И потом... Не надо навешивать на меня подсознательную вину за твое возможное одиночество, если я вдруг решу, что ты мне не подходишь. Не надо на меня давить. Историю ты мне, конечно, красивую рассказал, но может это неправда. Какие у тебя есть доказательства? То есть, зов для тебя был недостаточным доказательством, вздернул брови он. Без проблем, как раз с доказательствами у нас сложностей не будет никаких. Лейла ты уже поняла, к какому виду я принадлежу? Могу только предполагать, а люди про вас знают? Да, мы поддерживаем идею о нашем существовании на краю культурного сознания, даже книжки заказываем, фильмы спонсируем. Но зачем, удивилась я? Затем, чтобы потенциальная пора не падала в обморок и не лишалась рассудка при виде нас настоящих. Прецеденты были много, Поэтому сдобрили правдой пару легенд, щедро присыпали сказочными атрибутами и получили желанный в женском сознании образ. Даже странно, что наши предки до этого не додумались. У них просто интернета не было. Я забрала руку из цепких пальцев. И что из этого правда? Метка тоже есть. Есть. Метка — это особый этап отношений пары. Ее получится поставить, только если женщина тоже этого захочет. Поэтому иметь пару без метки — это не то чтобы позор, но несколько унизительно. Словно сообщать всему миру, что твоя женщина тебя не любит и не хочет. И когда ставится метка? Обычно в первую совместную ночь, но в любом случае только тогда, когда женщина к этому готова. А как же все эти истории про похитил, покусал? А это уже не мы придумываем, пожал плечами он. Если честно, то иной раз такого понапишут, что шерсть дыбом. Непонятно, кому было бы приятно иметь рядом затравленную, измученную, изнасилованную женщину. Кто вообще может такого захотеть? Зоя сказала, что ее муж похитил, и она десять раз сбегала. Да, а я знаю эту историю как ту, в которую он десять раз ее отпускал. Лейла, ведьмочка моя, у всех это происходит по-разному. Есть ли желание взвалить на плечо, утащить к себе, подчинить, покусать? Глубоко внутри есть, но я не животное. Даже в звериной ипостаси я не смогу причинить тебе вред, а будучи человеком, понимаю, что это гнилой путь. Да, есть психологические техники, есть тот же стокгольмский синдром, но это не то, чего я бы хотел для себя и тебя, не тот путь, по которому я хотел бы идти. А если я откажу? Пойдешь? Надеюсь, что нет. Этот путь дно. До тех пор, пока у меня есть хоть капля самоуважения, я по нему не пойду. А если я погибну, ты останешься без пары? Скорее всего. Поэтому своих женщин мы склонны слишком сильно оберегать. Но, может быть, перестройка, может быть, и вторая пара, особенно если первую потерял молодой, о. Он замялся, подбирая слово. Оборотень, да? Речь же о них? Он кивнул. Если молодой оборотень потерял пару, то через десяток лет он может смириться, перестроиться, встретить кого-то еще. Тут многое зависит от того, насколько глубокая была связь, от силы самого оборотня. А ты, значит, сильный? Да, очень. Но хотя бы молодой? К сожалению, не особенно. Да, а выглядишь ничего так, песок не сыпется. Стараюсь держаться поближе к пляжу, чтобы было не так заметно. Серьезно ответил он, а я рассмеялась. И так меня разобрало, что я не могла успокоиться. Сложилась пополам и не могла остановиться. Видимо, так выходили эмоции сегодняшнего дня. Да ладно тебе, не настолько смешно, я и пошутил. Это вызвало у меня новый приступ хохота. Даже слезы из глаз потекли. Утираясь заботливо предоставленным пледом, я вдруг подумала, наверное, нет ничего страшного в том, что он оборотень. «Сама-то я ведьма и живу как-то». В то, что я не такая, как все, приходилось поверить. Были в моей жизни моменты, которые заставляли задуматься, что сказка о колдовской силе может быть правдой.